Глава 41. Подлинные чувства призраку. Принцесса выглядела озадаченной. Скелет сказал ей «Поцелуй!». Принцесса колебалась, но всё же она полюбила этого скелета. И она решительно поцеловала его в щечку. И что же вы думаете случилось дальше? Скелет объял свет, и его облик стал стремительно меняться. Она и опомниться не успела, как перед ней появился светловолосый принц с голубыми глазами. Я он молвил: "Спасибо тебе. Благодаря тебе проклятье развеялось, а я вновь обрел сердце". Луна захлопнула книжку и резко подняла голову. "Точно!" осенило её, и она выскользнула из постели. Стояла глубокая ночь, под светом луны Луна подбежала к зданию, где находилась печь, и вошла в него. А Луна тут же начала готовиться к варке супа и выпеканию хлеба. Только что она прочитала старую детскую сказку о том, как проклятого и превращённого в жуткого скелета злой ведьмой принца своим поцелуем спасла принцесса. Бывший монстром принц вновь обрел сердце и спас заблудшую в пещере принцессу. После чего возлюбленные жили долго и счастливо. И Луна решила, что у неё всё прямо как в этой сказке. Призрачные рыцари живут подобно призракам вдали от любых населённых пунктов, они не утратили сердце, а лишь ведут себя так, словно отбросили их. Словно проклятые. Но если призраками они являются из-за проклятия, то значит, нужно просто его снять. Как только он вновь обретёт сердце, она точно узнает, как его зовут. Он наконец будет в состоянии поведать ей множество разных вещей, и они будут весело беседовать друг с другом. Возможно, она сможет окончательно выяснить, является ли он её судьбой. Это не значит, что судьба Алоны быть принцессой бессмертной почины исчезнет, но если их любовь судьбоносна, то они обязательно смогут преодолеть её судьбу. И прямо как в той сказке, вернувший сердце принц спасет принцессу. «Ага, вкусно. Аж пальчики оближешь». Как только суп был приготовлен, а хлеб выпечен, она схватила то, что приготовила и вылетела из здания, словно ведомое своим желанием, Луна побежала к пещере. «Интересно, на ногах ли он? И о чём же нам сперва стоит поговорить?» Думала Луна, продвигаясь вглубь пещеры, и вскоре она увидела стоящего перед дверью Джеффа. Похоже, он продолжил нести свой пост, несмотря на то, что на дворе стояла глубокая ночь. Заметив луну, он увидел, что она несла кастрюлю и сделала задумчаное лицо. Что-то случилось? Ну, в общем, мне пришла на ум неплохая идея. Я решила, что ты был прав, и что чем раньше приду к действиям, тем будет лучше. Так что, взгляд луны пол на дверь позадит шефа. Я хотела бы с ним встретиться, но не знаю, спит он или нет. Мне было сказано никого за эту дверь не пускать. Но в противоположность своим словам, Джеф улыбнулся. Затем он толкнул древком копья в дверь, и она открылась. "Уверен, это приход призрака, но ты уж будь добр по возможности отмазать меня. Спасибо", поблагодарила его Луна и вошла внутрь. В пещере было темно, и казалось, будто здесь вообще никого нет. Луна направила свои магические глаза в тьму и пошла вглубь пещеры. Что с Джефом? Луна вздрогнула от внезапно раздавшегося голоса. По ту сторону тьмы стоял Селис. Похоже, что он занимался магическими исследованиями на зафиксированном магическом круге. В общем, он вроде как пошёл отдыхать из-за малокровия. Его кровь неисчерпаема. У него никак не может быть малокровия. «А... прости нас раскрыли, Джефф!» Извинилась про себя Луна. Теперь она уже никак не сможет его отмазать. Луна подбежала к Селису... Её улыбнувшись во все лица показала ему кастрюлю. Я принесла супчик. Оставь его, холодно сказал ей Селис. Но Олона без колебаний продолжила: у меня тут и хлебушек есть. Сегодня он из ржи, он твёрдый, но вкусный. Оставь его. Олона тем не менее продолжала улыбаться. Сегодня она не отступится ни на шаг и снимет проклятие призрака, и для этого сырого его нужно было во что бы то ни стало накормить её блюдами домашнего приготовления. Ничего страшного, её истинные чувства наверняка проймут его. Все в отряде высоко оценили моё кабанье мясо и говорили, что оно очень вкусное. А ты ведь в последнее время совсем ничего не ел. Поешь. Оставь её. Сейчас. Луна закинула чёрный хлеб Селлюсу в рот. Ну что, вкусно? Селлис стал жевать хлеб с полным не наумение видом. Издали раздался едва слышимый сдавленный смешок. Должно быть, это был Джефф. Селис молча жевал хлеб, держа рукой ту часть, которая не поместилась во рту. Луна тут же крепко схватила ложку. Её сверкнувшие магические глаза были полны рвения положить ему в рот горячего супа в тот же миг, как он проглотит хлеб. «Пожалуй, я и вправду немного проголодался». С лёгким изумлением сказал Селис, и Айрисом создал стол с двумя стульями. «Садись». «Ага, получилось. Они проняли его. Её настоящее чувство проняли его». Луна обрадовалась и улыбнулась во всё лицо. Она довольно нарисовала магический круг, налила суп в суспницу, которую вытащила оттуда, и положила чёрный хлеб на пловкую тарелку. Смотрю ты привыкла к призрачным рыцарям, ага, а не хорошие ребята. Только никто друг друга по именам не называет, отчего мне немножко не по себе. Джеф, Эд, Зена это же цифры 1 2 3 на языке этого мира, начала тараторить Луна. Селис смотрел её презрительным взглядом. этого мира. А, ну я просто была в своего рода другом мире. В позырчатых мирах отсутствует верховный бог, и нет возможности воспринимать внешний мир. И Луна тоже была не в состоянии покинуть мир Элинези собственными силами. Даже если она расскажет им про серебровводные священные океаны и вязыны, они, вероятно, просто сочтут её сумасшедшей. Поэтому Луна не знала, что сказать. Эм, а, разве знание имени не создаёт неудобства? Ну, там при заключении брака, например, Решила она насильно сменить тему разговора. «У нас нет ни имён, ни желаний. Мы просто скитаемся по миру». Эти слова она от него слышала уже далеко не один раз. И всё же, с какой бы стороны она ни пыталась взглянуть на эту позицию, ей не казалось, что это приведёт их к счастью. «Ам, а почему ты стал призраком?» «На это нет причин. Ты врёшь. Ведь в бытии призрака нет ничего радостного. Вы не можете сделать то, чего хотите, и даже если встретите того, кто вам приглянётся...» И вон jetzt можете пожениться? В чём вообще смысл так жить? Селис молчал и просто ел хлеб с супом. Я не уступлю, решил Алуна. А почему вы зовёте меня не цифрой, а принцессой? Потому что мы с тобой не совместимы. От этих слов у Луны кольнулось сердце. Она почувствовала себя совершенно чуждённой. Я думала, что подружилась со всеми вами. В твоём животе дремлет загадочная сила. В его магических глазах Целисса промелькнули пурпурные молнии, и он заглянул ими в бездну Луны. "Это какое-то проклятие, которым подвергаются твои дети?" Она ничего ему не рассказала. И всё же он сумел настолько хорошо разобраться в том, кто такая принцесса бездной Пучины, а Луна не могла скрыть своего удивления. "Ты меня, наверное, засмеёшь и скажешь, что это ложь". Она решила, что молчить об этом больше нельзя. Когда при общении с другими ты полагаешься на искренность, Скрытней удобней вещей не получится. Я рожу нежеланное дитя, что уничтожит мир. Такова моя судьба. Поведала Луна Селиса о своей судьбе. Не упоминает таких названий, как мир бродстные пучины и резонансный лев разрушения. Луна не знала, поверит ли он ей вообще, а если и поверит, то не факт, что не станет её избегать. Однако ответ Селиса оказался неожиданным. И всё же ты хочешь обрести счастье. Хочешь родить своего ребёнка, не так ли? Луна на миг пришла в замешательство, но затем кивнула. «Ага. Это было так странно. Он всегда был так холоден. Но тем не менее, несмотря на то, что Луна ничего ему не рассказывала, да и друг с другом они особо не общались, ей показалось, будто он понимает её. «Это эгоистичность и из то, что мы отбросили. До тех пор, пока в твоей груди теплится жажда, тебя никогда не стать призраком. В итоге ты наверняка останешься сторониться и избегать нас». Селис выпустил из пальца пурпурную молнию и зажёг её свечи в пещере. Он встал и взглянул на окружённый свечением центр. Там был нарисован магический круг. "Живое несовместимо с призраками, и если ты свет, то мы тень. Мы никогда не пересекаемся". Луна всё ещё не могла понять ничего из того, о чём говорил Селис. Однако сегодня он был куда разговорчивее обычного, а она решила, что её чувства явно достигли его. "То есть здесь жеф?" Да, охранявший дверь Джефф подошёл к ним. Подготовка окончена. Я ждал этого. Джефф стал перед озадаченной Луной, а затем своим обычным тоном непренуждённо, словно говорило какому-то пустышке, сказал: "Прощай, принцесса, пришла пора мне отправиться в загробный мир".